Она казалась бессмысленной. Можно было сломать язык без произведя её. Однако, когда Гранд склонился над ним и протянул к нему свои лапы, чтобы поднять его, Блейн, что было силы, выкрикнул эту фразу. И сразу же Мех отпустил его. Освободившись, Блейн рывком накатился под ноги наклонившемуся над ним посреднику. С дерев от ярости Грант рухнул лицом об пол. Блэйну вскочил на ноги и забежал за стол. Грант медленно встал с пола. Кровь капала из разбитого носа и сочилась с ободранных костяшек руки. Он сделал быстрый шаг вперёд, и лицо его исказило гримаса двойного страха: страха перед человеком, который сумел освободиться от мёртвых объятий накидки, и страха за проваленное задание. Наклонив голову, вытянув вперёд руки с расстопыренными пальцами, он бросился на Блейна, отчаянно удвоила его и без того достаточной силы и мощь, заставив его забыть о собственной безопасности. Блейн уклонился, но немного не рассчитал. И в этинтой рука Гранта скользнула по его плечу, и толстые пальцы судорожно цепились ему в рубашку. Рывок чуть не вывел Блейна из равновесия. Но тот материал не выдержал и с громким треском разорвался. Грант пролетел мимо, затем хрипло рыча, снова бросился на Блейна. Вкладывая в удар весь свой вес, Блейн взмахнул кулаком и услышал хрустящий ляск челюсти. По крупному телу Гранта пробежала дрожь, и он пошатнулся. Блин нанес удар за ударом, чувствуя, как немеют руки, как переставшие ощущать боли кулаки сотрясают Гранта, отбрасывая его всё дальше и дальше. Хотя в нём был и гнев, вовсе не гнев, заставлял его безжалостно избивать Гранта и ни страх, и ни самоуверенность. Им руководил простой и трезвый расчёт: или он добьётся стоящего перед ним человека, или ему конец. От беспощадного удара в голову Гранд дернулся назад. Тело обмякло, как будто из него в разы исчезли все кости и мышцы. С глухим стуком Гранд рухнул на пол и так и остался лежать трепичной куклой, из которой вытряхнули опилки. Блейн позволил рукам расслабленно повиснуть и тут же ощутил соднящую боль в костяшках пальцев и перенапряженных мышцах. Как же у меня получилось, недоуменно подумал Блейн, голыми руками превратить такого громилу в кровавое месиво. Просто повезло. Я нанёс первый точный удар, а то, что он нашёл ключ, упирающий на китку, это тоже везение. Нет, это была не удача, а нужная и своевременная информация из архива. вложенного в его мозг за пять тысяч световых лет отсюда существом обменивающимися с ним разумами. Блейну взглянул на Гранта. Тот по-прежнему не шевелился. А что делать теперь? Конечно, надо как можно скорее уходить. Еще немного, и из транса выйдет какой-нибудь сотрудник Фишхука. стабыл узнать, почему не приходит столь замечательная упакованная посылка. Ничего. Я снова убегу с горечью подумал Блейн. Что, что убегать научился. Уже почти месяц бегу, и конца этому не видно. Но однажды он знал это, бег придётся прекратить. Где-то надо будет остановиться, пусть хотя бы для того, чтобы не потерять само уважение. Это время ещё не пришло. Сегодня я снова бегу, но это будет побег во имя цели. Сегодня побег, ему кое-что принесёт. Он шагнул к столу, чтобы взять бутылку, и наткнулся на валяющуюся на полу накидку. Он со злостью пнул её, и она легко взмыв в воздух, упала бесформенным комком прямо в камин. Схватив бутылку, Блейн направился к сложенным кипам товаров. Он потрогал один из мешков и убедился, что в нём что-то сухое и мягкое. Затем он вылил на него содержимое бутылки и отбросил её на середину комнаты. Из камина он совком достал горящих углей и высыпал их на смоченный виски мешок. Заплясали маленькие синеватые язычки пламени, с треском огонь начал расти и расползаться. Теперь не погаснет. подумал Блейн. Ещё 5 минут, и загорится вся фактория. Склад превратится в ад, и пожар уже никакими силами нельзя будет остановить. Транса оплавится и деформируется, и дорога в Фишхук будет закрыта. Наклонившись, он ухватил Гранта за воротник, подтащил его к двери и выволок во двор. Фулта за 30 от здания. Гранд застонал, пытался встать на четвереньки, но снова рухнул на землю. Блейн ототащил его ещё на десяток фунтов и бросил. Гранд что-то пробормотал и зашевелился, но встать не смог. Блейн вышел на дорогу и минуту постоял, приглядываясь. Окна фабрики всё больше зарялялись красными отблесками. Блейн отвернулся и зашагал вперёд. "А сейчас", сказал он себе. Самое время нанести визит Финну. Скоро в городке заметят горящую фабрию, начнется паника и полиции будет не до нарушителей комендантского час. Глава двадцать шестая. На ступеньках отеля, глядя на ревущее пламя пожара всего в двух кварталах от них, толпились люди. На блейна внимание никто не обратил. Полиции видно не было. Опять они горелые поработали. Обранил кто-то. Не понимаю их, подержал его другой. Днём они идут туда и покупают, что им надо, а ночью возвращаются и устраивают пожар. Ума не приложу, продолжал первый. Как фишхук, мерится с этими, нельзя же просто смотреть и ничего не делать. Смешно коноплевать, возразил ему его собеседник. Я опять год провёл в фишуге, но не узнал его. Блейн поднялся по ступенькам и вошёл в пустое фойе. Чтобы никто не обратил внимания на его ободранные кулаки, он засунул руки в карманы пиджака. Отель был явно не из новых, а мебель в фойе, по всей видимости, не менялась с незапамятных времён. И вообще отель производил впечатление уведающего старомодного заведения, кисловато попахивающего сотнями людей, которые провели недолгие часы под его крышей. Несколько человек сидели в креслах, читая газеты или просто со скучающим видом глядя в пустоту. Блейн взглянул на часы под окном администратора. Было одиннадцать тридцать. Блейн прошёл мимо, направляясь к лифту. Шет. Блейн резко повернулся. С трудом подняв из огромного кожаного кресла грузное тело, через фойе к нему направился человек. Блейн стоял на месте, ожидая, пока тот подойдёт к нему. И всё это время по спине у него бегали мурашки. Толстяк протянул ему руку. Двейн показал ему свою, вынул её из кармана. Споткнулся в потёмках. Надо бы промыть садину, посоветовал Толстяк. Я как раз собирался этим заняться. Забыл меня, что ли? Боб Коллинз напомнил своё имя Толстяк. Мы несколько раз встречались в Фишхуке, в баре Красный призрак. Ну как же, смущенно ответил Блейн. Вспомнил, а то смотрю что-то знакомое. Как поживаешь? Нормально, правда злой как чёрт, что меня выдернули из Фишхука на эту ерунду. Но такое ремесло газетчик должен быть ко всему готов. Будешь писать про финна. Колинс утвердительно кивнул. А ты? Я хочу поговорить с ним, считаю, что тебе дико повезло, если к нему прорвёлся. Он в двести десятом, а у его дверей сидит здоровенный мордоворот. Думаю, он меня примет. Коллинз наклонил голову набок. Я слышал, ты сбежал, пустили такую утку. Всё верно. Ты не важно выглядишь, сказал Коллинз. Не сочти за обиду, но если тебе нужно одолжить немного денег, Блейн рассмеялся. Ну, может, выпьем? Нет, я спешу к Финну. Ты что, теперь с ним не совсем? Слушай, Шэд. Фишхуки, мы с тобой считались приятелями. Скажи, что тебе известно? Хотя бы что-то. Хороший репортаж из-за опять Фишхуки. А это для меня всё. Блей на отрицательно покачал головой. Шеп: "Я слышал много разных сплетен. Будто бы у реки под откос полетел фургон. Будто в этом фургоне везли нечто чрезвычайно для финна важное. Он сам заявил, что сделает перед прессой сенсационное сообщение и что-то продемонстрирует. Говорят, это будет звёздная машина". "Неужто звёздная машина, шеп? Никто не знает наверняка". Я тоже ничего не знаю. Колин подошёл к нему поближе и снизив голос до хрипловатого шёпота, сказал: "Дело очень серьёзное, шеп. Если Фин получил то, что хотел, он уверен, что теперь у него есть то, что поможет ему разгромить парапсихов, всех и каждого в отдельности, всю паракинетику вообще. Он ждал этого момента не один год." не просто ждал, а делал своё дело. Подлое дело, конечно. Проповедывай повсюду ненависть. Это провокатор первого класса. И ему не хватало только этого чего-то. Да ему это что-то и он победит. А на той, как он это сделает, весь мир будет смотреть сквозь пальцы. Ещё немного, и парапсихи в начнут живьём сдирать шкуры. Не забывай, что я тоже парапсих. И Ламберт Фин тоже. Реву. Сколько же вокруг ненависти, устало произнёс Блейн. Сколько презрительных ярлыков и оскорблений. Реформасты называют паранормальных людей парапсихами, а те их, в свою очередь, зовут гориллами. А таким как ты плевать. Тебе всё равно. Сам-то хоть и с на людей не пойдёшь, но напишешь об этом и размажешь человеческую кровь по газетной страницей, и тебе не важно, чья это кровь. Лишь бы кровь. Господь с тобой, шеп. Хорошо, я скажу тебе кое-что. Можешь написать, что Финн ничего показывать и ничего сказать. Напиши, что его как следует щёлкнули по носу. Шеп, ты меня разыгрываешь. Он не осмелится показать то, что у него есть. А что это? Нет, что такое, что превратит Ламберта Финна в круглого идиота. Он ни за что это не покажет. Завтра утром в мире не будет человека изпуганнее Финна. Я не могу этого написать. Но ты же знаешь, что не могу. Завтра в полдень, сказал Блейн. Об этом будут писать все. Если ты начнёшь немедленно, то успеешь в последний утренний выпуск. Ты обскачишь всех, если у тебя хватит смелости. Ты абсолютно уверен. Ты не решайся. Я ручаюсь за каждое слово, которое сказал. Остальное твоё дело. А мне пора. Но Коллинз ещё колебался. "Спасибо, шеп", поблагодарил он. "Огромное спасибо". Блейна обошёл лифт и стал подниматься по лестнице пешком. Войти на второй этаж, в левой стороне в конце коридора. Он увидел у двери номера сидящего в кресле человек. Блейн двинулся прямо к нему. Когда он приблизился, телохранитель встал. "Минуточку, мистер", преградил он рукой дорогу Блейну. "Мне срочно нужен Фин". "Вам туда нельзя, мистер". "Тогда передайте ему, сейчас я ничего не передам. Но скажите, что я от Стоуна". "Но ведь Стоун Просто скажите отстолно. Некоторое время телохранитель стоял в нерешительности, потом опустил руку. "Ждите здесь", сказал он. "Я пойду спрошу, и без фокусов. Не волнуйтесь, я подожду". Он остался один, размышляя, правильно ли поступил. В сумраке плохо освещённого коридора в ней всплыли старые сомнения. Не лучше ли подумал он, дать задний ход, пока не поздно. Появился телохранитель. Стойте спокойно, приказал он. Я должен вас обыскать. Опытные руки быстро заскользили вдоль тела Блейна в поисках ножа или пистолета. На конец охранник удовлетворенно кивнул. Все в порядке. Можете заходить. Я останусь за дверью. Охранник открыл дверь и Блейн вошел. Комната была вставлена как гостиная, спальня располагалась за ней. В углу комнаты стоял стол, за которым сидел высокий человек в одеждах траурно чёрного цвета с белым шарфом на шее. Его полушадиново вытянутое, костлявое лицо могло бы показаться измученным, если бы не пугающее выражение одержимости. Блен твёрдой походкой шёл вперёд, пока не оказался у самого стола. Так, Дефин, сказал он. "Блэмфорд Фин", поправил его тот низким голосом профессионального оратора, который даже отдыхая не может не быть оратором. Блейн достал руки из карманов и положил их на край стола. Он увидел, что Фин глядит на затёкшуюся кровь и грязь. "Тебя зовут", произнёс Фин, "Шепард Блейн. И я знаю о тебе всё". И даже то, что я собираюсь тебя убить, даже и это подтвердил Фин. Так, по крайней мере, я это могу предположить. Но не сегодня, сказал Блейн, потому что завтра я хочу посмотреть на твое лицо. Хочу увидеть, как ты все проглотишь и переваришь. И это все, зачем ты пришел? Больше тебе нечего сказать. Странно, признался Блейн. Но в данный момент никакого другого выхода мне на ум не приходит. Я даже не могу объяснить, зачем, собственно, я пришел. Может, предложить сделку? Этого мне и в голову не приходило. У тебя нет ничего, чтобы ты мог мне дать. Может и так, мистер Блейн, но зато у вас есть то, что нужно мне, за что я готов прилично заплатить. Не отвечая, Блейн смотрел на него. "Ты участвовал в похищении звёздной машины", сказал Финн. "Я хочу знать цели и задачи. Мне нужно сложить куски воедино. Твой рассказ может стать отличным свидетельством". "Однажды я уже был в твоих руках", ныл Блейн. "Но ты дал мне ускользнуть". "Всё это трусливый доктор", яростно воскликнул Финн. испугался шума, побаялся за репутацию своей больницы. Лучше надо подбирать людей, Фин. Ты мне не ответил, нахмурился Фин. Это насчёт сделки? Дорого обойдётся, слишком дорого. Я могу заплатить. А тебе деньги необходимы, у тебя нет ни гроша. Афишхук висит на пятках. Всего час назад сказал Блейн. Фишку меня связал и собирался убить. Но ты убежал, произнёс Финкивай. И убежишь в следующий раз. Ещё раз может быть, но Фишку никогда не остановится. При теперешнем положении вещей у тебя нет никакой надежды. Разве только у меня? А у кого она есть? Может быть, у тебя? Я говорю только о себе. Ты знаком с некой Гарет Квимби? Очень близко. Так вот, ровным голосом сказал Финн. Она агент Фишхука. Ты с ума сошёл, закричал Блейн. Успокойся и обдумай это. Думаю, ты согласишься, что это правда. Они стояли, глядя через стол друг на друга, и молчание стояло между ними, словно живое существо. Вдруг в мозгу Блейна вспыхнула мысль: "А не убить ли его сейчас?" убить его будет совсем не трудно. такого убивать легко, не только за его убеждения, но его самого как личность. для этого надо только вспомнить о расползающейся по земле ненависти, для этого надо только закрыть глаза и представить качающееся среди ветвей тело покинутой лагеря, где вместо крови растянутый на коллях одеяло и на обед рыба на сковородке, указывающий в небо обгорелые пальцы печных труб. Он поднял руки со стола, затем опустил их обратно и, не задумываясь, неожиданно для себя, совершенно непредвиденно, он сделал то, что никогда не сделал бы. И уже делая это, он знал, что это делает не он, а тот другой, спрятавшийся у него в мозгу. Потому что то, что он сделал, никогда не сделал бы ни один человек на свете. Очень спокойно Блейн произнес: «Меняю с тобой разумами». Глава двадцать седьмая. Высоко в небе луна плыла над обрываами, а об в речной долине беспокойно ухала сова. Леинами, тремяжая ухонне, с самодовольным хихиканьем, и я крики гулко разносил свежий от начинающегося мороза ночной воздух. На краю кедровой рощи Блейн остановился. Деревья, вцепившиеся корнями в землю, скрючились и загнулись и были похожи на старых горбатых гномов. Блейн замер, прислушиваясь, но слышно было только уханье совы и слабый шелест пупрямых листьев, не желающих облетать ветви у стоящих под холмом тополей. Ещё один звук, настолько слабый, что трудно было решить, действительно ли он слышится или нет. Далёкий и два различимый шёпот эльфа, а на самом деле голос могучей реки, несущей свои воды вдоль подножия заритых лунным светом обрывов. Блейн присел на корточки, укрывшись под разлапистыми кедрами, и снова сказал сам себе, что погони за ним нет, что его никто не преследует, и Шук временно выведен из строя, потому что сгорела фабрия, а Ламберт Фин в данный момент кто угодно только не Ламберт Фин. Без малейшей жалости Блейн вспомнил выражение глаз Фина. когда он обменялся с ним разумами. Остекленевший, полный ужасов взгляд, ошеломлённый этим непрошенным вторжением, этим сознательным осквернением могущественного жреца и великого пророка, рядящего свою ненависть в туго религии или того, что Фин пытался выдать за религию. Что ты сделал? закричал он, тогда охваченный страхом. Что ты со мной сделал? Потому что его коснулись и обжигающий холод чужого разума, и во абсолютная безчеловечность и ненависть, исходящая от самого Блейна. Все, объявил ему Блейн, отныне ты уже не фин, и человек ты тоже только отчасти. Теперь ты частично я, частично существо, которое я нашел в пяти тысячах световых лет отсюда. Я очень надеюсь, что теперь придет конец тебе и твоим проповедью. Он открыл рот и снова закрыл его, не произнеся ни звук. "А сейчас я уйду", сказал ему Блейн. "И ты во избежание недоразумений меня проводишь. Ты обнимешь меня как вновь обретенного брата, и по дороге будешь говорить со мной как с наилюбившим другом детства. А если это у тебя не получится, я сумею объяснить, во что ты превратился". Фин стоял в нерешительности. Во что ты превратился? – повторил Блейн. Репортеры внизу запишут каждое слово. Этого довода для Фина оказалось достаточно, более чем достаточно. И они вместе прошли по коридору, спустились по лестнице, пересекли фойе. Репортеры ошарашенно глядели на нежно держащих друг друга подруги. рожжевленных беседующих друзей. Они вышли на улицу, озарённую все еще полыхающей факторией, и двинулись, будто прогуливаясь и обмениваясь пожеланиями напоследок, по тротуару. А затем Блейн скользнул в переулок и побежал в сторону обрывистого берега реки. И снова я бегу, подумал Блейн, просто бегу, не имея никакого плана. Правда были и передышки, и я всё же нанёс пару ударов по пладному Финну, решил его наглядного пособия, с помощью которого он собирался доказать злонамеренность и вредоносность паракинетиков. Влил в его разум новые знания, и теперь, чтобы Финн ни делал, он уже никогда не сможет быть узколобым эгоманьяком, как раньше. Блейн присел и прислушался, но кроме голосов реки и совы и тополинных листьев, Ничего не было слышно. Он медленно встал на ноги и тут услыхал новый звук. вой хищника, голос колыковых ногтей. Блейн застыл, не в силах пошевелиться. Этот вой разбудил в нём страх, который люди пронесли через столетия, из пещер каменного века до дней нынешних. Собака, наверное, попытался он успокоить сам себя. или каят не оборот дни же оборот дней не бывает и все же инстинкт которому он с трудом сопротивлялся кричал ему беги не раздумывая спрячься спрячься где угодно лишь бы укрыться от крадущейся сквозь лунную ночь опасности он стоял напрягшись в ожидании что вой повторится но больше тишину ничто не нарушал Он расслабил окаменевшие мышцы и стянутые узлы нервы и снова стал почти самим собой. Если бы я верил, если хотя бы наполовину верил, я бы побежал, подумал Блейн. Что, может быть, проще поверил и побежал. Это-то и делает людей наподобие Финна столь опасными. Они играют на инстинкте, который лежит почти на поверхности, под самой кожей. На страхе Следом за которым идет ненависть. Выйдя из кедровой рощи, он осторожно пошел низом вдоль обрыва. Ити здесь при свете луны, как он вскоре понял, оказалось не просто. Он то и дело натыкался на камни, попадал в ямы, где ничего не стоило сломать ногу. Он снова подумал о том, что не давало покоя с тех пор, как он поговорил с Финном. Фин сказал, что Гарриот Квинби агент Фишхука. Нет, этого не может быть. Кто, как не Гарет, помогла мне бежать из Фишхука? И всё же. Она была со мной в том городке, где меня чуть не повесили. Она была со мной, когда убили Стоуна. Она была, когда я залез в дорожный гараж, где меня поймал Рент. Блейн попытался загнать эти мысли в подсознание, но они продолжали выползать наружу, преследуя его. Чебуха. Горит и вдруг агент. Журналистка высшего класса, надёжный товарищ, когда нужно решительный и хладнокровно. Конечно, если бы она захотела, из неё вышел бы отличный шпион. Но ей это просто чуждо. Вереломство не в её характере. Дерек пересекал глубокий овраг, ползающий вниз к реке. На краю оврага росло несколько изогнутых деревьев. Лена багнал лошадцу понизу и сел на землю. Внизу под ним неслась река. В её чёрных водах поблёскивали серебряные искры, а лес в долине казался ещё черней. По обоим берегам белёсыми горбатыми призраками выстроились холмы. Сова замолчала, но рокот стал громче. Если прислушаться, можно было различить, как журчит вода. Омывая песчаные отмели и прорываясь сквозь кроны рухнувших деревьев, чьи корни еще цеплялись за берег. А здесь неплохо будет заночевать, подумал Блейн. Правда, у меня нет ни одеяла, ни пледа, но деревья и согреют меня, и спрячут, и потом за весь день я впервые оказался действительно в безопасном месте. Забравшись в густую поросль, он стал устраиваться. пришлось вывернуть несколько камней, убрать в сторону обломленный сук. потом орудуя на ощупь в темноте, он сгреб в кучу несколько хапок листьев. и только закончив все приготовления, подумал о гремучих змеях, хотя сказал он себе, для гремучих змей стало слишком прохладно. он ужался в комок на куче листьев. оказалось совсем не так удобно, как он рассчитывал. вечем ему не так долго здесь лежать, скоро взойдёт солнце. Блэн тихо лежал в темноте, а его сознание, как на экране, снова и снова прокручивало события прощающего дня. Мысленно подводило итоги, чего он тщательно пытался положить конец. Отдельные кадры и сюжеты из стекших, наполненных событиями суток беспрерывно сменяли друг друга. теряя реальность, превращаясь в видение. Как же их остановить, мучился Блейн, как заставить себя думать о чём-то другом. Но помимо воспоминаний в нём было ещё нечто, разум Ламберта Финна. Он осторожно попытался заглянуть в него и тут же отпрянул, словно наткнувшись на змейный клубок ненависти, страха и cowardice. а в самом центре этой массы голый ужас, превративший наблюдателя с Земли в визжащего маньяка, который вышел из своей звездной машины с пеной у рта, выпученными глазами и скрюченными пальцами, ужас другой планеты. Планета была отвратительной и мерзкой. Он видел нечто абсолютно враждебное чему-либо человеческому. Оно кричало, выло, визжало. Оно жадно тянулось к нему своей мертвой головой. Всё было не резко, расплывчато, нельзя было разобрать деталей. И лишь волной накатывалось чувство всепоглощающего, бездонного зла. Блейн отчахнулся, вскрикнув. Его крик оттолкнул, заслонил это вседоточие ужасы. Но он успел ухватить другую, какой-то неуместный, мимолётную мысль. Мысль о дне всех святых. Блейн взялся за неё покрепче. Стараясь отделить бесконечную ленту воспоминаний от дорожки к синопланетным кошмарам, день всех святых, мягкий октябрьский вечер по улицам, освещенным уличными фонарями или необычно огромной полной луной, будто специально подплывший к Земле поближе, чтобы ничего не пропустить, стелится дым сжигаемых листьев, раздаются высокие звонкие детские голоса. И то под бегущих ног, будто веселые гоблины, пища и повизгивая от удовольствия, водят шумные хороводы. Огни на деревьями гостеприимно приглашают ряженых, и то заходят, то выходят закутанные в накидки фигуры, таща за собой все распухающие мешки с подношениями. Все вспомнилось Блейну до мельчайших деталей. Вот это было только вчера, когда он, счастливый мальчишка, с криками носился по городу. И как же давно это было на самом деле, подумал он. Это ещё было до того, как страх загустел и разросся, когда к магии относились ещё с улыбкой и находили её забавной, и когда ещё умели веселиться в день всех святых, а родители не боялись вечером выпускать детей из дома. Сегодня такое даже трудно себе представить. Теперь в день всех святых на двери ставят двойные запоры, закупоривают дымоход, а на окна вешают самые надёжные заклинания против злых духов. "Жаль", подумал Блэй. Сколько было радости. Однажды в канун дня святых они с Чарли Джонсом приделали постукалочку к окну старика Чэндлера, притворяясь, Даниэль де разгневан. Старик выбежал с воплями на крыльцо и сделал вид, что заряжает свой дробовик. Они с такой скоростью помчались прочь, что свалились в канаву за домом Льюиса. А еще был случай такой случай. Больше ни о чем Блейн подумать не успел. Глава двадцать восьмая. Лейн проснулся от холода и судорог в затёкших мышцах и растерялся, не понимая, где он. Глядел на переплетённые над собой ветви, которые никак не мог вспомнить. И лишь постепенно начал осознавать, кто он и где находится. И почему. И то, что скоро день всех святых. Он резко выпрямился и ударился головой о ветки. С днём всех святых была связана не просто случайная мысль. С днём всех святых был связан целый заговор. Он застыл обреваемым негодованием и ужасом. Как просто и в то же время дьявольски хитро. Именно такой гамбит и должен был разыграть человек подобный Ландор Турфинну. Нет, этого допустить нельзя. В противном случае произойдёт очередная вспышка гнева против паранормальных, а когда схлынет первая волна террора и реакции, будут приняты новые ограничительные законы. Хотя закон и не исключено уже и не понадобится, погром может принять такой размах, что будут уничтожены тысячи паракинетиков. Сатира день всех святых вызовет невидимую до сих пор бурю ярости против них. Есть только одна надежда, решил Блейн. Надо попасть в Гамильтон, ближайшее место, где можно рассчитывать на помощь. Там мне не могут не помочь. Ведь в Гамильтоне живут только парагенетики, и никто из них не может быть уверен в завтрашнем дне, если случится то, чего я боюсь. Гамильтон будет уничтожен в первую очередь. Если я не запутался в днях, то день всех святых послезавтра. Хотя нет, завтра уже наступило, значит у меня меньше двух дней, чтобы предотвратить несчастье. Он выбрался из кустов и увидел, что солнце только-только показалось над холмами, просвечивая звонкий утренний воздух. Окоз под ним, покрытый жухлой травой, плавно спускался к борому речному потоку. Он поежился от холода и похлопал руками, чтобы согреться. Он вышел на уходящей в реку песчаной полосу. Коричневая от песка и глины стремнина с яростным бурлением перекатывалась через Отмель. На краю косы Блейн присел на корточки, зачерпнул в ладони воды и поднёс к губам. Вода отдавала илом, глиной, гниющими водорослями. Когда он закрыл рот, на зубах у него захрустел песок. Но все же это была вода. Он снова зачерпнул, но как крепко он не прижимал края ладони, вода убегала между пальцев. И два оставляя ему маленький глоток. Вокруг было так покойно и мирно, и Блейн подумал, что таким, наверное, был первый день после сотворения мира, когда земля не была еще зарожена алчностью, завистью и всем тем, что на протяжении стольких веков отравляет жизнь человечества. Неожиданно тишина разорвалась всплеск. Блейн вскочил на ноги. Ни на берегу, ни в реке, ни на извнеком островке за косой никого не было видно. Какой-нибудь зверек, решил Блейн, норка, или андатр, или выдра, или бобер, а может, рыба. Всплеск повторился, и из-за острова показалась лодка. На корме сидел закутанный в плащ человек, работая веслом так неуклюже, что на него было неловко смотреть. Нос лодки высоко торчал из воды, перевешенный тяжестью гребца и подвесного мотора на корме. Когда лодка с трудом приблизилась к кассе, Блейн вдруг обнаружил, что фигура человека кажется ему удивительно знакомой. Где-то когда-то их пути так или иначе пересекались. Он прошел дальше на отмель, поймал лодку за борт и вытащил ее на песок. Благослови тебя, Господь, изрек сидящий в лодке. Какое сегодня чудесное утро! Отец Фланаган воскликнул Блейн. Старый священник улыбнулся очень доброй, даже светлой улыбкой. Вы далеко забрались от дома, заметил Блейн. Я иду туда, куда ведет меня Бог. Отец Фланган похлопал ладони по сиденью перед собой. Хочешь поседи со мной немного? Да простит меня Господь, но я жутко устал. Блейн вытащил лодку еще дальше на берег, сел в нее и протянул священнику руку. Отец Фланган взял ее в обе свои скрюченные артритом ладони и осторожно пожал ее. Рад видеть вас, святой отец. А я, ответил священник, повергнутый в смущение. И должен признать, я искал тебя. Странно, удивился Блейн, а часть из задачи на части напугана этим признанием. Такой человек, как вы, наверняка имеет более важные дела. Священник выпустил его руку, не забыв успокаивающе погладить её. Это не так, сын мой, сказал он. Для меня нет более важного дела, чем идти следом за тобой. Простите, святой отец, но я не понимаю. Отец Фланаган наклонился вперёд, уперевшись искалеченными руками в колени. Ты обязательно должен понять. Слушай меня внимательно и не впадай в гнев, и не торопи меня. Конечно, согласился Блайн. Ты, наверное, слышал, что говорят о святой церкви, что она костная и не гибкая, что она придерживается старых правил и древнего образа мыслей, что она, если и меняется, то очень медленно, что она сурова и догматична. Да, я слышал все это. Дело в том, что это не так. Церковь не отстает от времени, она меняется, ибо в противном случае она не смогла бы существовать во всем своем блеске и величии. Ей не страшны ветры и сквозники людской молвы, она не боится у потрясений меняющихся нравов, она приспосабливается, хотя и не слишком быстро. И эта медлительность вызвана тем, что церковь не должна ошибаться. Не хотите же вы сказать, именно хочу. Если помнишь, я от тебя спрашивал, обратень ли ты, а тебе это показалось ужасно забавно. Но это действительно было забавно, то был ключевой вопрос, сказал священник, упрощённый до предела, всем, чтобы на него можно было ответить простым да или нет. Тогда я отвечу ещё раз. Я не обратень Алекс вздохнул. Ты хочешь собидой произнёс он затруднить мне мой рассказ. Продолжайте, сказал Блейн. Я постараюсь сдерживаться. Цэрка ведь должна знать, что такое паракинетика. Естественная человеческая способность или колдовство. Когда-нибудь, может, через много лет ей придётся принимать решение, ей как И по всем проблемам человеческой этики придётся определить свою позицию. Я не раскрою секрет, если скажу, что утверждён специальный комитет теологов, изучающих этот вопрос. "И вы, спросил Блейн, или лишь один из многих, которым поручено расследование? Это я. Мы только собираем факты, которые в должный момент будут представлены на рассмотрение теологам". А я один из собранных вами фактов. Отец Флангауу твёрдительно наклонил голову. Мне только одно неясно, произнёс Блейн. Почему у вашей веры вообще возникает сомнение? У вас же есть доказательства святых чудес. Ответьте мне, что такое ваше любое чудо, как не проявление паракинетики? Ты так считаешь? Да, я в этом не сомневаюсь. Мне трудно согласиться с тобой. Это слишком похоже на ересь. Но я хотел спросить тебя вот о чём. Тебе есть что-то необычное, чего я не видел в других? Я наполовину не человек, с горечью ответил Блейн. Вряд ли кто ещё может сказать о себе то же самое. Сейчас вы беседуете не только со мной, но и с созданием. даже отдалённо не похожим на человека, существом, которое сидит на планете за 5 световых тысяч лет отсюда. И оно живёт там уже миллион лет, потому что и больше и проживёт ещё не один миллион лет. Она отправляет свой разум путешествовать по другим мирам. Но несмотря на все путешествия, ей очень одиноко. Тайны времени для него не существует. Я не знаю, есть ли для него вообще тайны. И всё, что знает оно, знаю и я. Мне надо только, если у меня будет время, всё разобрать, проанализировать и разложить по полочкам у себя в мозгу. Священник медленно втянул в себя воздух. Нечто подобное я и предполагал. Так что можете приступать к работе, сказал Блейн. Где у вас свита и вода? Окропите меня, я исчезну в облаке дыма. Ты неверно думаешь обо мне, сказал отец Фланаган. Я на ее цели, я в моем отношении. Если не от дьявольо силы, пославшей тебя к звездам, то не более чем несчастный случай то, что с тобой там стреслось. Его скрюченный рукав вдруг цепилась в блаино силы, которые в ней нельзя было предположить. ибо дана великая сила, сказал он, и великое знание. Так обязан применить их во славу во славу Бога и на пользу человечеству. Нечасто бремя столь огромной ответственной силы ложится на человек. Не утрать дарованной тебе и не используй его во зло. Но и не дай ему пролежать бесплодно. То, что ты получил, пришло тебе в силу божественного умысла, который мы не можем ни понять, ни оценить. Я уверен, что это не простая случайность. Терст Божий вырвалось насмешливо у Блейна. Да. Терст Божий обратился на тебя. Я не просил его. Если бы меня спросили заранее, я бы отказался. Расскажи мне, попросил священник с самого начала, прошу тебя. Хорошо, если вы мне расскажете кое-что. Что ты хочешь знать? спросил отец Фланаган. Вы сказали, что шли за мной следом. Откуда вам было известно, где проходит мой след? Как же так, сын мой, изумился отец Фланаган. Я думал, ты давно понял. Видишь ли, я один из вас. у меня отличное прокинетическое чутьё. Глава 29. За рекой показался спящий город Итон. Несмотря на свой небольшой возраст, город в дымке лёгкого мягкого тумана был похож на все соседние старые рычные города. Над ним возвышались рыжевато-коричневые холмы, А под холмами, простираясь до самого города, тянулись шахматные клетки полей. Из домаходов поднимался ленивый утренний дымок, и за каждой оградой обязательно рос розовый куст. Все выглядит очень мирно, сказал отец Фланаган. Ты уверен в том, что делаешь? Блейн кивнул. А вы, святой отец? Куда пойдете вы? Чуть дальше вниз по реке есть аббатство. Меня там примут. Я вас еще увижу. Может быть. Я должен вернуться в мой пограничный городок, на мой одинокий пост на границе с Фишхуком, поджидать других беглецов. Священник вмнул, включил мотор и направил лодку к берегу. Когда днище зашуршало по песку и гальке. Блейн выпрыгнув, отец Фланаган, повернув голову в сторону запада, принюхался. Меняется погода, сообщил он. Я перемены чую, как овчарка. По щиколотку в воде Блейн приблизился к нему и протянул руку. Спасибо, что подбросили меня, поблагодарил он. Ты ж кло мне бы ещё идти, и идти. Всего доброго, сын мой. Господь с тобой. Блейн толкнул лодку смерли. Священник завел мотор, круто развернулся и помчался вниз по течению, махнув Блейну рукой. Блейн помахал в ответ. Затем Блейн вышел на берег и направился в сторону городка. Скоро он шагал по улице не домой к друзьям, и даже не в дом, о котором всю жизнь мечтала, а просто в дом, подходящий для всех живущих на земле. Тот был мирный и надёжный, ангорака веяло спокойствием и каким-то душевным уютом. Так он вместе можно поселиться и жить, просто отсчитывая дни, принимая каждый новый день во всей его полноте и не думая о том, что будет завтра. На улице, тянущейся между аккуратных честеньких домиков, никого не было. Но Блейн чувствовал, что на него устремлены взгляды из каждого окна. И что в этих взглядах не насторожённость и ле опаска, а обыкновенное любопытство. Из одного из дворов обежала собака, грустная, симпатичная гончая, и побежала рядом с ним, как старый добрый товарищ. Блейд вышел на перекрёстке, слева увидел группу небольших торговых зданий. У порога одного из них сидело несколько человек. Он и гончая свернули в их сторону. Когда они приблизились, Сидящие молча подняли на него глаза. Доброе утро, господа, поздоровался он. Не подскажете ли, где я могу найти человека по имени Эндрюс? Я Эндрюс, ответил один из них после секундного молчания. Я хотел бы побеседовать с вами. Садись и разговаривай со всеми, сказала Эндрюс. Меня зовут Шепард Блейн. Кто ты мы знаем? Остановил его Эндрюс. Нам стало это известно, как только лодка причалали к берегу. Ну да, конечно, согласился Блейн. Я мог догадаться. Вон того зовут Томас Джексон, рядом с ним сидит Джонсон Картер, а вот тот Эрни Элис. Рад со всеми вами познакомиться, сказал Блейн. Присаживайся, пригласил Томас Джексон. Ты ведь пришёл, чтобы нам что-то сказать? Наверное, мне следует начать с того, что я убежал из Фишхука. Мы немного знаем о тебе, произнес Эндрюс. Моя дочь познакомила с тобой несколько дней назад. Ты был с человеком по имени Райли, а прошлой ночью сюда принесли тело твоего друга. Его похоронили на холме, сказал Джексон. С похоронами пришлось поторопиться, но всё же это были похороны. Эти шли, на его тоже немного знали. Спасибо вам, поблагодарил Блейн. А ещё прошлой ночью, продолжил Эндрюс, что-то произошло в Дельмонте. Нам не нравится такой ход дел, перебил Картер. Нас слишком легко втянуть в любые беспорядки. Очень жаль, если это так, ответил Блейн. Но боюсь, я не с вами ещё без спокойства. Вам знакомый Мэфин. Все кивнули. Я говорил с ним вчера ночью и узнал от него нечто, что сам он, надо заметить, никогда в жизни мне бы не сообщил. Все ждали, что он скажет дальше. Завтра ночью, канун дня всех святых, продолжил Блейн. Вот тогда-то все и должно начаться. Он видел, как люди напряглись и быстро заговорил дальше. Не знаю, как это ему удалось, но тем или иным способом Фин создал среди паранормальных людей что-то вроде небольшого подполья. Те, конечно, не подозревают, кто за всем стоит. Для них это всеобдопатриотическое движение, своеобразный протест. Не слишком большого размаха, без особенных успехов, но успехи Фину и не нужны. Всё, что ему нужно это создать ещё парочку прецедентов, продемонстрировать ещё несколько ужасных примеров. Это его метод с помощью примеров будить ярость у толпы. И это подполье действует через пару нормальных подростков, готовит к этой ночи несколько пар кинетических демонстраций. В удобный случай сказали им показать, что такое паракинетика. В удобный случай свести кое-какие счёты. Могу себе представить, сколько накопилось неоплаченных счетов. Он сделал паузу и взглянул на окаменевшие от страха лица. Вы должны представлять, как подействует Дюжина, всего Дюжина подобных демонстраций на воображение обывателей всего земного шара, если фин преподнесет их должным образом. Их будет не Дюжина, тихо произнес Эндрис. По всему миру их может быть сотни, а может даже несколько тысяч. И на следующее утро нас сметут с лица земли. А как тебе стало это известно? Взволнованно наклонился к нему Картер. Такой фин мог рассказать только своему сообщнику. Я обменялся с ним разумами, объяснил Блейн. Есть такой приём. Я ему научился на другой планете. Я вложил в него матрицу своего разума, а взамен взял копию его. Вроде копировальной бумаги. Трудно себе представить, но это осуществимо. "Вери, для Финн тебе благодарен за это", заметил Эндрюс. "Заполучить себе в мозг такой беспокойный разум, как твой". Да, Финн выглядел несколько огорчённым, согласился Блейн. "Подростки будут изображать из себя чертей", произнёс Картер. "Они будут распахивать двери, переносить автомобили, разломают какие-нибудь сараи, ну и всякие подусторонние вопли, разумеется". На этом и строится расчёт, подтвердил Блейн. Вроде бы обычный, традиционный шалости на день всех святых, но для пострадавших это будет не просто озорство. Они решат, что все силы Ада вышли из тьмы и обрушились на мир, а всюду им будут видеться призраки, черти и оборотни. И так хорошего мало, а если учесть воображение напуганных обывателей. На утро будут рассказывать о кишках намотанных на забор. о перерезанных глотках, о похищенных девочках, и всякий раз это будет не там, где рассказывают, а где-то неподалёку. И люди будут верить, верить в любую небылицу. Тем не менее, заметил Джексон, мы не можем слишком сурово осуждать наших детей, решившихся на это. Вы представить себе не можете, что им пришлось повидать. Их презирают и унижают,